Глава третья. Жюлиета сделала еще три шага, протянула руку, погладила покоробившиеся от сырости страницы, облизнула кончиком языка верхнюю губу. Зрелище книги, зажатой между железными створками, причиняло ей почти такую же боль, как утопленный паук. Она тихонько опиралась на створку и нажала плечом. Книга съехала чуть пониже. она подхватила ее и прислонившись к воротам открыла и поднесла к лицу ей всегда нравилось ощупывать и обнюхивать книги особенно уцененные новые книги пахли тоже по-разному в зависимости от бумаги и клея но их запах ничего не говорил о руках которые их держали о домах где они нашли приют они еще не обзавелись историей совсем не той какая в них рассказана другой параллельной невнятный, тайный. Некоторые пахли сыростью, другие хранили между страниц стойки дух кари или чая или засушенных лепестков. Порой углы были в масляных пятнах. Длинная травинка, служившая закладкой в летний вечер, рассыпалась в прах. Подчеркнутые фразы или пометки на полях складывались в подобие прерывистого дневника, в набросок биографии, иногда в свидетельство негодования разрыва. Эта книга пахла улицей, смесью ржавчины и дыма, птичьего помета и сжженных покрышек, а еще как не странно, мятой. Из фальца выпало несколько стебельков, они бесшумно упали на землю и запах усилился. Заида, новый зов и топот ножек. Юлията почувствовала, как ее толкнула маленькая теплая тельца. Простите, мадам. В голосе на удивление низком для ребенка звучало удивление. Юлиета посмотрела вниз и встретила взгляд карих глаз, настолько тёмных, что казалось, будто зрачок занял собой всю радужную оболочку. «Я тут живу», — сказала девочка. «Можно пройти?» «Конечно», — прошепталась Юлиета. Она неловко отступила в сторону, и тяжёлая створка стала закрываться. Девочка пихнула её обеими руками. «Вот поэтому папа всегда оставляет тут книжку», — терпеливо объяснила она. «Ручка для меня слишком тяжёлая». «Но почему книгу?» Вопрос вырвался сам собой невольным упрёком. Юлиета почувствовала, что краснеет, чего с ней не случалось уже давно, особенно перед десятилетней пичугой. Заида, какое красивое имя, пожала плечами. «А, эти!» Он говорит, они кукушки. Смешно, правда? Как птицы. В них по три-четыре раза подряд повторяются те же страницы. Они плохо сделаны, понимаешь? Их нельзя читать, ну, читать по-настоящему. Покажи, это какая? Девочка вытянула шею, закрыла глаза, принюхалась. Это я пробовала. Дурацкая история. Девушка встречает парня, она его ненавидит, а потом любит, но потом он ее ненавидит и такая скучка, что я в нее положила листочки мяты, пусть хоть пахнет хорошо. Хорошая мысль, тихо сказала Джульетта. Заходи, хочешь. Ты из передатчиков? Я тебя раньше не видела. Из передатчиков? Девушка помотала головой. Слово тоже вызывало в ней картины из черно-белого фильма: маки, рука, выстукивающая азбуку Морзе, неясные силуэты, бегущие, пригибаясь по туннелям, или подлезающие под колючую проволоку, девушки на велосипедах, развозящие в сумках листовки сопротивления. И с наигранным простодушием, улыбающаяся немецкому солдату в какой-то серо-зелёной салатнице на голове. Сто раз виденные в кино и по телевизору картинки такие привычные, такие гладкие, что иногда забываешь скрытый в них ужас. «Значит, хочешь им быть?» — продолжала Заида. «Это легко. Пойдём к папе». Юлета опять замотала было головой, не соглашаясь. А потом её взгляд оторвался от лица девочки и снова уперся в табличку с загадочным названием. Впрочем, ничего странного, всё просто. Книги в самом деле не ведают ни пределов, ни границ. Разве что границы языка иногда, это очевидно. Тогда почему? Мысли разбегались, но при этом она чувствовала, что время идёт, что пора уходить, выбираться с этой улицы. Надо как можно скорее бежать под неоновый свет лампы в своём кабинетике. к пыльному запаху досье «Объекты» и досье «Клиенты», к бесконечной болтовне Хлои и кашлю месье Бернара, сухому или влажному, в зависимости от времени года, и к четвёртому визиту пенсионеров, которые никак не могут решить, выбрать им домик в Миле-Ла-Форре или двухкомнатную квартиру на Порт-Дителе. «Пойдём», — решительно повторила Заида. Она взяла Жюльетту за руку и втащила во двор, а потом аккуратно засунула книгу за створку ворот. «Кабинет там, в глубине, где застеклённая дверь. Просто постучи, а я пошла наверх». «А в школу ты не ходишь?» — машинально спросила Жюльетта. «У нас в классе случай заболевания ветрянкой», — «важно», — сообщила девочка. «Всех отправили по домам. У меня даже записка есть для папы. Ты мне не веришь?» Её круглое личико беспокойно сморщилось. Между губ виднелся кончик языка, розовый и гладкий, как марципановый цветок. Конечно верю. Ну тогда ладно, а то вы все такие недоверчивые, заключила девочка, пожав плечами. Она прыжком развернулась, и ее косички снова подскочили на плечах. Волосы были густые, каштановые, и отливали медом там, где свет оглаживал их своим жестким сиянием. Каждая коса толщиной с ее хрупкое запястье. Пока на бегом скакала по металлической лестнице, ведущей на длинную галерею вдоль всего второго этажа здания, судя по всему, бывшей фабрики, Юлена неуверенно направилась к указанной двери. Она сама не понимала, почему пошла за девочкой, а теперь выполняет ее приказ. Ведь если подумать, это был приказ или совет. В любом случае исследовать ему совершенно неразумно. Она и так уже опаздывала. Незачем даже смотреть на часы. Теперь в воздухе... Повисла изморозь, легонько хлестала ее по лицу, подталкивала к теплу, к передышке под крышей. В конце концов сегодня утром у нее ничего срочного. Всегда можно сказать, что сломалась стиральная машина, она уже несколько месяцев дышит наладан. Юлиета даже говорила про нее с месье Бернаром. Тот долго рассказывал ей про разные модели, настоятельно советовал немецкие марки, по его словам куда более надежные, и даже предлагал в субботу съездить с ней в один магазин, где у него по крайней мере знакомый управляющий, какой-то многоюродный кузен, честный человек, дурного не посоветует. Стеклянная дверь переливалась, отражая в себе кусок неба, но в глубине комнаты горела лампа. Жюлете подняла руку и постучала.